Не знаешь, чем больше восхищаться. Поэтическим ли дыханием, которое пронизывает диктуемые его музыкой картины живого движения, или блеском беседы, которую он от времени до времени прерывает свою импровизацию и в которой так удивительно переплетается глубина житейской мудрости с искрометной шуткой. Его юмору нельзя противостоять. Я видал иногда детей на уроке, идущих в круг под такую забавную музыку, Что едва-едва могут удержаться от хохота. Когда он вызывает в одиночку, он иногда подлаживает музыку под характерные качества того, кого вызывает для данного упражнения. Тогда мы слышим музыку неуклюжую: или вострую, или задорную это что-то вроде музыкальных портретов. Однажды помню, во время упражнения отворилась дверь наверху, на хорах, и по хорам, торопясь, прошел какой-то господин, не желавший мешать уроку. Прошел, отворил другую дверь, вышел, дверь захлопнул. Мы это же услышали в музыке, которая шутливо сопровождала каждый шаг, проходившего по хорам посетителя, вплоть до хлопнувшей за ним двери. Это было очаровательно. Как человек, сам того не зная, явился исполнителем музыкально-ритмической пантомимы. Ученики обожают его. Хеллерау не был похож на себя, когда Далькрос был в отлучке. Надо было видеть восторг, когда из конца в конец великолепного здания проносилась весть «Жак приехал». Да, приехал, но намерен неделю отдыхать. И вдруг на другой день новая весть «Завтра урок Жака». Да, это вы не знаете, что значит эти два слова «урок Жака». Лихорадочным ожиданием бьется вся жизнь великолепного здания от уборных, где раздеваются перед уроком и умываются после урока, до большой залы, где происходят большие массовые упражнения. Какой поднимается гам и сколько в этом гамме радости и сколько любви. Да, преданность учителю казалась превыше всяких испытаний, но политика и это опрокинула. Когда Далькросс подписал протест против разрушения Реймского собора, со всей Германией, во всех газетах, посыпались на него нарекания. И он писал мне, что от бывших учеников он получал такие письма, на которые не считал людей способными. Теперь все это улеглось и улетучилось. Но в то время он порвал контракт, покинул Хеллерау и уехал к себе на родину в Женеву. В последнем письме, которое я получил от него во второй год войны, он писал, что у него 300 человек учеников и что города швейцарские спорят о том, кто выстроит ему институт». «В последний раз я видел Далькроза в июне 1914 года перед самой войной. Женева приглашала его поставить юбилейные торжества по случаю столетия со дня присоединения Женевы к Швейцарскому Союзу. Я поехал нарочно из деревни посмотреть на этот праздник, где в первый раз ритмический принцип должен был применяться в масштабе народного зрелища. На берегу озера был воздвигнут театр, где зрители сидели по горою, а сцена была внизу. Спектакль этот, изображавший аллегорические картины разных моментов швейцарской истории, не дал того, что я от него ожидал. Было среди ритмических картин слишком много обыкновенных оперных эпизодов. Запомнилось мне несколько моментов. Красиво было на ступенях ритмическое движение женщин, будто тянущих веревки колоколов. Восхитителен был по взрыву патриотического подъема момент, когда со сцены сорвались и побежали вверх в проход между зрителей знаменосцы со знаменами швейцарских кантонов. В строгом единении с музыкой тут было полное слияние лицедействующих и зрителей. Удивительное, невероятнейшее впечатление последней картины. Вдруг задняя стена театра раздвигается и открывается сияющая гладь голубого озера. По ней подходит к сцене аллегорический корабль Швейцарского Союза. После мрака закрытого помещения, после искусственного света в стенах деревянного барака, вдруг это роскошь природного блеска, это богатство красок, голубая гладь, и по ней паруса, снующие пароходы, знаменитый женевский водомет, над голубою гладью, висящий белой пылью, дальние берега, И надо всем снежные альпийские вершины Играют выси ледяные с лазурью неба огневой. В Хеллерауском домике Далькроза я вкусил прелести умственного культурного гостеприимства. В его кабинете на пюпитре фортепиано всегда нотная рукопись и на письменном столе рукопись статьи или книги. Раскрытые портфели, разбросанные фотографии – Живая, необманная картина исканий кипучей пытливости.